Глава 109. А тем временем на площади Святого Петра швейцарские гвардейцы выкрикивали приказы, размахивали руками, пытаясь удалить зевак на безопасное расстояние. Успех в этом благородном деле гвардейцам явно не сопутствовал. Толпа была слишком плотной, а предстоящая гибель Ватикана, похоже, интересовала зрителей гораздо больше, чем их собственная безопасность». На установленных по периметру площади гигантских экранах в прямом эфире демонстрировалась ловушка антивещества с дисплеем, ведущим отсчет оставшегося до взрыва времени. Это делалось по прямому указанию Камерария. К сожалению, даже изображение сосуда с быстро меняющимися на дисплее цифрами оказалось неспособным отпугнуть любопытствующих. Видя перед собой каплю антивещества, Зеваки решили, что эта кроха не столь опасна, как им пытаются внушить. Кроме того, для спасения у них, как им казалось, оставалось еще уйма времени, почти 45 минут. Тем не менее, швейцарские гвардейцы единодушно решили, что отважный шаг Камерария, решившего поведать миру правду и привести зримые доказательства преступного заговора иллюминатов, явился гениальным политическим маневром. Сообщество Иллюминати вне всякого сомнения рассчитывало на то, что Ватикан проявит свою обычную скрытность. Однако заговорщики обманулись в своих ожиданиях. Камерарий Карло вентреска проявил себя подлинным стратегом. В Сикстинской капелле кардинал Мортати не находил в себе места. Стрелки часов миновали четверть двенадцатого. Многие коллеги кардинала продолжали молиться, но остальные топтались рядом с дверями, не скрывая своей тревоги в связи с приближением назначенного часа. Некоторые из них, утратив контроль над собой, принялись молотить кулаками в запертые двери. Стоящий с другой стороны лейтенант Шартран прислушивался к этому отчаянному стуку, не зная, как поступить. Он посмотрел на часы. Стрелки давно перевалили за одиннадцать, но капитан Рошер дал точный приказ — не выпускать кардиналов без его особого распоряжения. Стук в дверь становился все более настойчивым, и Шартран начал беспокоиться по-настоящему. Может быть, капитан просто забыл отдать приказ? После таинственного телефонного звонка все его действия стали казаться лейтенанту, мягко говоря, странными. Шартран достал портативную рацию. «Капитан!» — сказал он после того, как произошло соединение. «Говорит Шартран!» Назначенное время прошло. Не следует ли мне открыть Сикстинскую капеллу? Дверь должна оставаться на запоре. Мне кажется, я дал вам прямые указания на этот счет. Так точно, сэр, я просто... С минуты на минуту прибывает наш гость. Возьмите несколько человек и выставьте караул у дверей папского кабинета. Камерарий ни при каких обстоятельствах не должен его покидать. Простите, сэр, я не... Чего вы не понимаете, лейтенант? Я неясно выразился... Я все понял, сэр. Приступаю. Несколькими этажами выше, в папском кабинете, Камерарий, стоя на коленях рядом с камином, возносил молитву. предай мне силы, творец, сотворить чудо!» Закончив молиться, Камерарий машинально пошевелил уголь в очаге, размышляя о том, сможет ли он пережить эту ночь.